Эпилог. Очнулся я от знакомого звука и сначала не знал, что делать это испуга. Страх затуманил мой мозг и обездвижил тело. Кап-кап. Тот самый звук, который я слышал годами, люто ненавидел. А еще вслед за ним могли раздаться крадущиеся шаги, после чего мерзкая рожа распахивает дверь. Чувствую, что сейчас сердце выпрыгнет из груди от страха и отчаяния. Как? Почему? «Снова здесь?» «И долго ты будешь валяться, зажмурившись?» «Или Ванечка испугался бабайку?» Вдруг произнес знакомый насмешливый голос. Подпрыгиваю на опостылившем лежаке и оглядываюсь. Какой лежак? Я стою в небольшой комнате, наполненной туманом, который постепенно рассеивается. Чуть позже я вижу пожилого и седого мужчину в странном зеленом наряде, сидящего на необычном стуле с колесами. Худой, с обострившимися чертами лица, давно не бритый, явно измажденный. Зато пронзительные голубые глаза внимательно смотрят на меня. Нет, я был не прав. Он не старый, а просто седой, как лунь. Сердце уже стучало не от страха, а от радости. Майор, сколько же я этого ждал? Пытаюсь сделать шаг вперед, но натыкаюсь на невидимую преграду. Ну, рассказывай, чую, что времени у нас мало произнес наставник, сунув в рот белую палочку, которую он поджег при помощи небольшого огнива. В ноздри ударил запах табака, а из меня будто полилась целая река слов. Я сбивался, повторялся, перепрыгивал с мысль на мысль, стараясь донести до учителя, произошедшее со мной. Он слушал внимательно, только иногда выбрасывал сгоревшую палочку, поджигал новую и задавал уточняющий вопрос. А еще я гордился тем, что удалось сделать за девять месяцев поэтому его слова ударили на наотмашь и выбили из меня дух. «За это время баба успевает родить дитя, а ты ничего не сделал. Нет, освобождение семьи – достойное дело, но Катька вернула бы их из ссылки сама». Майор выпустил новый порцию дыма и продолжил. «Хотя, Анна, хороша, здесь я тебя одобряю. Такая женщина блистала бы и в нашем времени, слепив мужчину из любого тюфика». Я отправил учителю несколько мыслеобразов, в том числе графини. Признаюсь, мне было приятно услышать слова одобрения. «А как ты будешь ее защищать? Ведь дураку понятно, что она под ударом, и через нее тобой могут вертеть как угодно. А что ты будешь делать, если ее насильно выдадут замуж и увезут в Москву или Европу? Выслушивать насмешки придворных лизоблюдов, как она родила новому мужу очередного ребенка?» Слова майора били будто молотом, а я чувствовал, что сейчас просто умру от стыда и осознания собственной никчемности. Понимаю, что сейчас грохнусь в обморок, но пытаюсь устоять из последних сил. А еще мне хотелось снова забиться в угол Казимата и скулить, будто побитая собака. Именно в таком состоянии ко мне первый раз явился учитель. Ведь он во всем прав. Я просто бесполезное существо, не способное защитить любимую женщину. Вдруг учитель заговорил совершенно иначе. «Прости, сынок, это мне хорошо рассуждать со своей колокольни. Не стоило говорить таких слов, ведь в этом есть и моя вина. Сглатываю комок и поднимаю глаза на человека, сидящего напротив. Глаза майора увлажнились, и он смотрит на меня с любовью. Впрочем, как и всегда. Я сразу начал понимать, что за показной строгостью он прячет искреннее участие к моей судьбе. Я виноват и решил переложить ответственность на тебя. Тоже знал, что так получится. Да и учил я тебя через пень-колоду. «Благо, что удалось раздобыть несколько учебников и разобраться в них. Мне самому было сложно, ведь я не ума палата. Но вроде удалось сделать многое. А ведь тебя больше интересовали сказки и истории о моем мире?» Майор грустно вздохнул. «Чего еще взять от ребенка, лишенного детства, а дали нормальной жизни? Прости, Ваня, ведь ты у меня один. Своих детей мне Бог не дал, да и чего сейчас об этом говорить? Потому я так за тебя и переживаю». Чувствую, что мои глаза тоже увлажнились. Ведь он действительно мой настоящий отец. Антон Ульрих меня зачал, а майор воспитал и пришел на помощь в самый сложный момент. Я не могу держать на него зла и прекрасно понимаю, что он во многом прав. «Не знаю, сколько у нас времени. Слушай запоминай», — уже более спокойно произнес учитель. «Несмотря на все эти сказки и прибаутки, я вложил в тебя немало. Ты знаешь о многих достойных людях своей эпохи» ученых, полководцах и политиках. Главное, тебе известны враги России и какие ошибки в будущем совершат ее правители. Да, я долго скрывал, но мы с тобой из одной страны. Просто я из будущего, как бы странно это ни звучало. Или давай считай, что ситуация именно такая, и будем от нее отталкиваться. Знаешь, какая твоя главная ошибка?» Мотаю головой, еще не до конца осознав слова майора. «Ты занимался чем угодно, но не подумал создать свою команду». А ведь люди сами тянутся к тебе, возьми того же Алонса. Да и твоя мадам явно смотрит вперед гораздо дальше, чем ты». Майор достал очередную белую палочку, как оказалось, называемую сигаретой. «В первую очередь продолжай играть роль простачка. Пусть все твои начинания принимаются за чудачество. Ну и пишет наследник сказки, да и бог с ним. Понятно, что из тебя полезут необычные знания, или ты будешь смотреть на ситуацию под иным углом, но постарайся показывать их строго своим». Далее тебе необходимо сплотить вокруг себя людей. Те же щербатов и часть его кружка не самые плохие люди россии. То что ты начал создавать свою разведку хорошее дело но найди для этого более знающего человека чем Антон и теперь главное попробуй установить хорошие отношения с будущей женой. Надеюсь ты понял для чего тебя решили женить столь быстро Видя мое недоумение майор усмехнулся Ваня, если ты до этого не додумаешься, то нет смысла городить огород. Лучше сложи лапки кверху и ничего не делай». Учитель произнес очередную необычную фразу. «Теперь по знаниям. В твоей голове находится просто сказочный источник. Тебе знакомы такие вещи, до которых человечество додумается только через сто лет. Так далеко нам не надо. Просто читай про последние открытия в науке, промышленности, медицине, военном деле, и все встанет на свои места. Я учил тебя излишне сумбурно и бессистемно, но делал это основательно». Ведь я тебе даже про лекарство от Оспы рассказывал в виде притчи. Поэтому загружай свой мозг и думай. А еще никому не верь. Не обижайся, но даже Анна может работать на какую-то группировку. Чего уж говорить о Шишковском или Трубецком. Но именно это и дает тебе шанс на спасение. Не просто так они устроили хороводы. Значит, не все так гладко у Качки и ее комарильи. Вдруг комната снова начала заполняться туманом. Я попытался прорваться к майору, но у меня ничего не получилось. «Мы еще увидимся», — произношу, чуть ли не плача от отчаяния. «Не знаю, сынок. Мой срок, похоже, вышел, и это игра высших сил, позволивших мне с тобой проститься. Но чем черт не шутит? Вдруг я окажусь...» Выныриваю из темного омута и пытаюсь понять, где нахожусь. Немного успокоившись оглядываю темную комнату, едва освещаемую предрассветным солнцем. Я в Дармштадте, и это предоставленная мне спальня. Вздыхаю, пытаюсь осознать произошедшее. Если это был сон, то точно необычный, а значит, надо следовать советам учителя, и мы еще поборемся, какие бы сильные враги мне не противостояли.